То ли это мешочек помог, то ли человек попался не злой. Вот и всё, наверное. Нет. Попозже, месяца через 7, на свадьбе старшая сестра моей подружки выходила замуж. Меня тоже позвали. И участковый сидел не по службе, а как свой, деревенский. Так вот, ближе к вечеру Когда все уже приняли самогона, как следует, он меня отозвал в угол и начал так осторожненько и издали: "Слушай, Натька, ты говорят, знала этого чёрта ветеринара, Хоберта". Я поначалу испугалась, не поняла, к чему это он. Прикинулась дурочкой, мол, знать не знала, ходил вроде какой-то Таскал насильно деда Якуба на охоту, места показывать. Как тут деду отказаться, немец ведь? Между прочим, самое интересное ни деда Якуба, ни бабу Марьяну, ни за какое такое пособничество не таскали вовсе. По-моему, никто на них так и не настучал. Ну, к бабе Марьяне у деревенских всю жизнь было особое отношение, уважительное. Вот на ту соседку, что пускала этого очкастого, настучали. Хотя она была самая обыкновенная баба, и на геста поушный наверняка не работала, так и пропала. Очистковый по его виду был определённо разочарован, но всё допытывался, мол, не замечала ли я за этим Хобертом каких-нибудь странностей? Не знал ли он чего-то такого? Я так и чешу, знать не знаю, откуда. Участковый постоял, покачался, он уже был крепенько поддавший, и произнес с такой жуткой обидой, что мне это надолго запомнилось. Смейтесь, смейтесь, а без ведьмачества тут не обошлось. Я аж по нему тогда в лесу стрелял трезвехонький, твёрдой рукой с 20 метров. Целый диск высадил и всё равно ушёл. Заговорённый сволочь точно. Участковый был наш, деревенский, здесь и вырос, относился серьёзно ко многому из того, во что городские плохо верят. Больше мы с ним про это не говорили. И больше ничего такого со мной в жизни не приключалось. Мешочек. Я уже не помню, куда он запропастился и когда. Оказалось однажды, что его нигде нет, как ни не искала. Был и пропал. Вот и вся история про Хуберта. Про Хмурова Венгра. От чего-то хозяин дома где разведчики были на постое уже целый месяц, им категорически не нравился. В общем, если рассуждать вдумчиво и логично, для подобной неприязни просто не было причин. Словесно в враждебности он никогда не высказывал. Правда, модярского языка они не знали, но тут ведь важны интонации и мимика. Всегда держался с незваными гостями спокойно и ровно. Ни единого кособого взгляда нельзя было припомнить. Каждое утро церемонно здоровался по-своему. Пару раз совершенно безвозмездно делал у себя в кузнице мелкую починку, которую вовсе не обязан был делать. Иногда опять-таки по собственному побуждению подбрасывал кое-что из провизии в дополнение к армейскому пайку: парочку куриц, кукурузы, крупы, сыру. Держался не просто ровно, Без малейшего искательства с достоинством таких мужиков справных, многословных, не лебезящих перед победителями славянами, но и не выказывающих враждебности, в общем полагалось бы уважать, нормальный дядя, правильный. И тем не менее, у всех до единого разведчиков, что было известно совершенно точно, в печёнках сидела подспудная неприязнь. лейтенант он же и рассказчик этой истории свердловчанин с незаконченным высшим был парнем дотошным любил во всём непременно докапываться до истины быть может потому именно он и стал заместителем командира дивизионной разведроты хотя имелось немало других кандидатур со столь же серьёзными заслугами